Глава двадцать первая. Парфия. После того, как армия покинула место высадки на малоазиатском побережье, она неуклонно углублялась в просторы материка все дальше и дальше от освежающих морских ветров. Дневная жара с каждым днем делалась все сильнее. В Сирии и Месопотамии она стала почти нестерпимой. Поначалу красу хватало здравого смысла не удаляться от рек и ручьев и легионы проделали большую часть похода без особых трудностей. Но теперь все изменилось. Утренняя прохлада вскоре сошла на нет, оставив солдат на милость солнца. Желтое око стремительно поднималось, и вскоре, завладев всем небом, принялось обстреливать жгучими лучами землю под собой. Орошаемые поля, защищавшими их пальмами, встречались все реже и вскоре совсем перестали попадаться. Стоило войску отойти от Ефрата на пять миль, как оно оказалось в ненаселенной стране. Вскоре после этого узкая дорога, вдоль которой следовали легионы, вывела в ложбину между рядами волнистых барханов и неожиданно оборвалась. Открывшийся впереди вид потрясал воображение. Насколько хватал глаз, простиралась безжизненная пустыня. Там не было ничего, кроме выжженной земли, и у людей невольно вырвался вздох опасения. Охваченные тревогой они сразу сбавили шаг, и когорта почти остановилась, вступив на сыпучий песок, идти по которому было не в пример труднее, нежели по дороге. «Крас повредился в уме!» — гневно заявил Брэн. «Человеку тут не выжить!» «Очень похоже на Гадес», — согласился Торквений. «Но раз греки тут прошли, то и мы сможем». «Ничего живого! Один песок!» Вплоть до самого горизонта Ромул видел только переливающуюся знойную дымку. Прежде ему такого не доводилось видеть. «Чего ждете, лодыри?» — проорал Басси так, что на груди у него зазвенели фалерии. «Вперед! Держать шаг!» Дисциплина, которой славилась римская армия, сработала. С глубокими вздохами наемники двинулись в раскаленную, словно печка, пустыню. Вскоре солдаты почувствовали, что ступни им обжигает даже сквозь подошвы калик. Кольчуги раскалились так, что к ним больно было прикоснуться. Открытые участки кожи стали угрожающе краснеть. Несмотря на строгие приказы беречь воду, воины то и дело тайком прикладывались к флягам. Ромул вознамерился сделать то же самое, но его остановил Тарквиний: «Побереги воду. До следующего колодца больше дня пути». «Я пить хочу», — запротестовал юноша. «Он прав», — поддержал этруска Брен. «Терпи». Не сбавляя шага, Торквини отошел чуть в сторону и поднял три гладких камешка. Два он отдал друзьям, а третий сунул себе в рот. — Покатайте на языке. Только смотрите, не проглотите. Брен удивленно вскинул брови. — Ты с ума сошел? — Делай, что говорю. С заговорщической улыбкой отозвался Торквини. Оба повиновались и с удивлением обнаружили, что их рты сразу же наполнились слюной. — Ясно. — хохотнул Тарквини. — Слушайтесь меня, и не пропадете. Брэн молча хлопнул этруска по плечу. Ему нравилось, что прорицатель преподносит все новые и новые сюрпризы. Ромул, чувствовавший себя совершенно спокойно под покровительством друзей, шагал вперед. Его переполнял юношеский энтузиазм. Молодой воин испытывал необъяснимую уверенность в том, что пока он рядом с Брэном и Тарквинием, С ним ничего дурного не случится. Через несколько дней падет Селевкия, и они станут богачами. Потом ему останется лишь доказать свою невиновность, чтобы можно было вернуться в Рим. Сейчас он совершенно не представлял, как это сделать, но ведь у него остались там незаконченные дела — спасти мать и Фабиолу, отыскать Юлию, убить Гемела. Поднять восстание рабов. Уже давно перевалило за полдень, когда из передних рядов послышались крики. «Враг впереди!» Все взгляды устремились на юго-восток. Ромал посмотрел в ту сторону, но ничего не увидел, кроме песка, торчавших из него кое-где скал. Брэн тоже прищурился от ослепительно яркого света. «Вон там!» — указал он. «Справа от кавалерийского дозора! С милю от него!» Взглянув в ту сторону, куда указывала протянутая рука Галла, Ромул разглядел в дымке небольшое облачко пыли. Оно постепенно увеличивалось, и вскоре его уже могли разглядеть все. В горячем неподвижном воздухе разнесся звук топота множества копыт. Вскоре о появлении противника доложили командирам, и послышалась команда остановиться. Со вздохами облегчения солдаты опускали на землю копья и щиты, чтобы передохнуть в ожидании дальнейших приказов. «Оставайтесь на местах!» Можете попить воды, но немного. Баси прохаживался перед когортой, подбадривая своих солдат. Кавалерия разберется с ними, прежде чем мы успеем всполошиться. Командир, так идти-то нам все равно некуда. Разве что за ближайший бархан. Все, кто слышал реплику, громко расхохотались. Тихо в строю, грозно рявкнул Баси. Повинуясь переданному трубами приказанию, группа конников, находившаяся ближе всех к врагу, сорвалась с места. По светлой коже, развивающимся волосам и длинным усам, в них можно было безошибочно распознать галлов. На многих блестели кольчуги, но некоторые искакали без доспехов, полагаясь больше на свою ловкость и проворство. Впрочем, вскоре они вернулись на прежнее место, а Декурион поскакал в середину колонны с донесением. «Что там видно?» — оглушительно крикнул Брен, когда офицер поравнялся с ним. Басси зыркнул на нарушителя дисциплины, но промолчал. Ему и самому не терпелось узнать, что происходит. «Несколько сотен парфян!» — благосклонно сообщил Декурион. Когорта откликнулась на эти слова возбужденным роботом. Известие, похоже, нисколько не встревожило краса. Буквально через несколько мгновений прозвучал сигнал о продолжении движения. Рому сразу заметил, что люди в строю зашагали шире. Появление неприятеля уменьшило страх перед лежавшим впереди безжизненным пространством. Появившийся из-за горизонта конный отряд вскоре приблизился на четверть мили к авангарду римлян. Парфяне, двигавшиеся на перерез колонни, сидели на низкорослых резвых лошадках. Одежду их составляли легкие короткие рубахи и вышитые штаны, поверх которых надевались еще и леггинсы – Нечто вроде разделенного на две части фартука, прикрывавшего ноги наездника. На головах они носили остроконечные кожаные шапки. На поясе у каждого с двух сторон висели большие колчаны, полные стрел. Вооружены они были большими составными многослойными луками, похожими на те, какими пользовались набатийцы. «У них даже доспехов нет!» — презрительно бросил Брен. «Действительно, чего тут было бояться?» Если парфяне никого не могли им противопоставить, кроме этих верховых лучников, то у огромной римской армии не было причин для беспокойства. «Это всего лишь застрельщики», — отозвался Торквини. «Им нужно только встряхнуть нас, перед тем, как появится катафрактарии». Его слова прозвучали зловеще. «Луки у них трехслойные, из дерева рога и жил. Бьют вдвое мощнее простых». Брен прищурился. Если он из гальского лука мог пробить стрелу и кольчугу, то на что же способны луки Парфян? От этой мысли у него по спине пробежал холодок. Торквини хотел еще что-то добавить, но тут приблизился Бассий со своей излюбленной виноградной тросточкой наготове. Парфяне некоторое время стояли неподвижно, и Публий принял вызов. Он приказал атаковать. Но едва его воины отъехали на сотню шагов, как враги повернулись и поскакали прочь. Более тяжелые римские лошади сразу стали отставать. Когда же галлы осадили коней, чтобы сберечь их силы, лучники принялись выразительно дразнить их. Публий, внимательно следивший за происходившим, приказал своим людям сохранять спокойствие. И вдруг в воздух взялась туча стрел. Они посыпались вниз смертоносным дождем, и сразу же многие гальские наездники попадали на песок. Галлы разъярились, и три отряда лавины устремились на Парфян. «Где же вся дисциплина? Или балбесы думают, что смогут их потоптать?» — воскликнул Тарквини. «Это же не пехота!» Рома, словно зачарованный, смотрел, как конники, вздымая тучу пыли, мчались на лучников. Привыкшие легко сметать на пути любые преграды, галлы громко кричали и улюлюкали. Нетрудно было представить, насколько страшной такая атака, оказалась бы, для пеших воинов. Республика не имела собственных конных войск, и потому кавалеристов ей поставляли покоренные племена, в частности, галлы и иберы. Вооруженная длинными и короткими копьями, а также большими тяжелыми мечами кавалерия представляла собой ударное острие, разрывающее вражеский строй. Как вскоре выяснилось, Именно на такой неорганизованный выпад противника и рассчитывали парфяне. Они подпустили галов поближе и затрусили прочь. На ходу каждый коник изящно оборачивался в седле и стрелял в своих преследователей. В воздухе вновь засвистели стрелы, и Ромулаш ахнул от изумления, увидев, насколько метко стреляют враги. Через считанные мгновения из девяноста всадников, устремившихся в атаку, в седлах осталось не более тридцати. Остальные валялись на песке, окрашивая его своей кровью валый цвет. Лошади, потерявшие седоков, испуганно носились по полю. Многие из них были ранены, отчего дергались и отчаянно ржали. Уцелевшие кавалеристы осадили коней и поскакали обратно, потеряв во время поворота еще несколько человек. Публий дал сигнал к отступлению главной колонии, оставив Парфян победителями в этой стычке. Враги не потеряли ни одного человека. Эти мерзавцы даже не смотрят, куда скачут. В голосе Брен отчетливо угадывалось уважение. Я же говорил, что у них нет пехоты. Тебе уже приходилось их видеть, спросил Рому. В Армении о них много говорили. Они знамениты как раз тем, что умеют поворачиваться в седлах и метко стрелять. Это так и называется парфянский выстрел. У этих галов даже шанса никакого не было. Такие наскоки лучников ослабляют врагов. Когда они придут в расстройство, в дело вступит тяжелая кавалерия. Торквиний поморщился, а потом все повторяется сначала. Дисциплина! воскликнул Брен. Если воины не струсят, римская стена щитов остановит кого угодно. Он с силой стукнул кулаком по своему щиту и тут же усомнился в своих словах. Торквиний промолчал. И это было тревожно. Ромул никак не мог избавиться от мысли о погибших галлах, которых сгубил недостаток самообладания. Их трупы служили мрачным напоминанием о том, что бывает с теми, кто не повинуется приказам. Ромул надеялся также, что этот случай научит краса беречь кавалерию. Мимолетное замечание Труска о том, что у римлян мало кавалерии, начало обретать смысл, и Ромул вновь забеспокоился. Высоко в лазурном небе кружились тервятники. Торквини долго и внимательно следил за ними. Совершенно озадаченный, Ромул тоже всмотрелся в крылатые силуэты. Двенадцать грифов. Столько же можно увидеть и в любой другой день. Но когда этот Этруск наконец опустил взгляд к земле, они с Бреном заметили, что он очень встревожен. — Неужели ты все же ошибся, Алиний? — тихо проговорил Торквини. — Двенадцать. — Что ты видел? — спросил Ромул. — Сам толком не пойму. Сумрачно отозвался Тарквини. Нетрудно было догадаться, что он что-то скрывает. Рому заговорил было вновь, но Брен, пытавшийся выкинуть из головы пророчества Ультана, приложил к его губам толстый палец. Он сам скажет, что к чему, когда будет готов, не раньше. Теперь, оказавшись за тысячи миль от Трансальпинской Галлии, богатырь вдруг понял, что ему совершенно не хочется знать, Неизбежна ли его встреча со смертью в этих местах? Ромул пожал плечами. Тут ничего нельзя было поделать. И, конечно, не было никакого смысла торопить события. Пока что предсказания труска сбывались, он вытер пот со лба. Сколько еще ждать, пока они осмелятся сойтись с нами лицом к лицу, — Сердито бросил он! — Почему эти недоноски не хотят сражаться? Вдалеке, чуть ли не у самого горизонта, плясала в знайном мареве цепочка конников. После самоубийственной атаки галлов вражеская кавалерия оторвалась от колонны и крас получил передышку для размышлений. Но полководец не желал думать ни о чем, кроме продвижения вперед, и изнуренные жарой наемники, как и с утра, топали по песку, в котором вязали ноги. Уехали за новыми стрелами, отозвался Труск. И скоро вернуться, добавил Брен, невесело улыбнувшись. Ромул погрозил парфяным кулаком. «Возвращайтесь и выходите биться!» — громко крикнул он. На самом деле все очень просто. Торквини указал на окружавших их воинов. Они просто хотят измотать нас. Всего один день, проведенный в этой палящей печи, сильно и нехорошо сказался на армии Краса. Стройные походной колонны уже не было, и когорты по большей части двигались сами по себе. Солнце нещадно жгло, отнимая силы у могучих мужчин. Фляги у воинов давно опустели, слабеющих людей шатало на ходу, некоторые пытались опираться на своих товарищей. Время от времени кто-нибудь выпадал из строя и валился на песок. Обычно офицерам удавалось пинками и ударами палок заставить упавших подняться, но некоторые оставались лежать без памяти, этих бросали умирать. В обычных условиях такую недисциплинированность никто не потерпел бы. Но измученным центурионам тоже не хватало сил орать. Хватало с них и того, что легионы все же двигались вперед, хотя тяжесть доспехов, щитов, копий и снаряжения причиняла легионерам немалые страдания. Всем, кроме Брена. Галлы публии ехали вдоль медленно ползущей колонны. Их огромные кони тоже казались утомленными. Совершенно не походили на них набатийские наездники. Их кони горцевали, а седаки оживленно переговаривались друг с другом. Брен указал в их сторону. «Этим-то легко. Когда мы встретимся с главными селами Парфян, ты еще порадуешься, что на ботице с нами отозвался Рому?» «Конечно. Что еще остается? Только не доверяю я им», — приглушив голос, прорычал Гал. «Вечно ухмыляются да хохочут. Сам посмотри». Ромулу тоже не нравились хитроватые взгляды, которые бросали в их сторону союзники. Пара тысяч гальской конницы была бы куда полезнее. «Если такой же, как те дураки, то нет», — сухо бросил Торквиней. Чтобы дать передохнуть покрытому пузырями от солнечных ожогов плечу, Ромул переложил шест с вещами на другое плечо, чуть не задев при этом по голове шедшего за ним легионера. «Смотри, что делаешь!» — сердито проворчал тот. «А то испробуешь, острый ли у меня гладиус!» Ромул словно не слышал его. «Но почему мы не пошли через Армению?» — снова спросил он. «Крас ведь должен был знать, что так будет легче». Когда стало ясно, что армия не пойдет более долгим, но безопасным путем, Тортвини не счел нужным скрывать свое недовольство. «Только из-за нетерпения. Здесь до Селевки всего четыре недели. Месяц в этом пекле!» — Брэн закатил глаза. А как быть с водой? Разсен один из древних городов моих предков лежит совсем в другой стране, с сожалением добавил труска и закончил полушепотом. И в горах потеряли бы меньше народу. Ромул заметил, что он вновь взглянул на паривших в небе стервятников, и его подозрения еще больше укрепились. Карквини указал на державшихся в отдалении парфян Надо было действовать так, чтобы встретиться с ними, как мы хотим, а не по их плану. Верно, отозвался Гал. На пересеченной местности нам было бы куда лучше. То ты и оно. Именно так мы и поступали с римлянами в первый год, пробормотал Брен. Нападали на них, когда нам было удобно. А теперь парфяне поступают так с нами, вставил Ромул. Красу нужно начинать использовать набатистцев в качестве прикрытия. Брен одобрительно кивнул, но никто не заметил тени, набежавшие на лицо Тарквиния. Его желание совершить большое путешествие сбывалось, Но цена, должно быть, окажется намного большей, чем Гаруспик рассчитывал поначалу. Слова Тарквиния оказались поистине пророческими. На протяжении ближайших нескольких часов мелкие группы парфянских лучников то и дело подъезжали к колонии римлян, пытаясь спровоцировать галлов на новую вылазку. Если конники публи отвечали на вызов, их засыпали градом стрел. Если они оставались в строю, вражеские кавалеристы, Расстреливали их издали, словно мишени. У галов не было луков, и они не могли ничего противопоставить тактике противника, поэтому после нескольких налетов в их рядах оказались значительные потери. Зато набатейцы, казалось, были неуязвимы. Если парфяне приближались к ним, они сами встречали их стрелами и успешно отгоняли. Крас в конце концов осознал это и приказал Ариамну разделить свою кавалерию и пустить цепочками по обеим сторонам колонны. Присутствие союзников приободрило легионеров. Армия продолжала медленно углубляться в просторы песчаной пустыни. Но парфяне моментально приспособились. Теперь они наскакивали на колонну в тех местах, где почему-то не оказывалось Набатийской охраны, их внезапное появление из барханов – было очень трудно предсказать Ношедшие из флангов легионеры быстро научились высматривать облачка пыли поднятые копытами вражеских коней и извещавшие о грозившем нападении стой поднять щиты такая команда то и дело раздавалась во второй половине дня стройся черепахой несмотря на сильнейшую усталость солдаты научились быстро реагировать на нападение Каждая сторона римской колонны превращалась в стену щитов, а шедшие в середине поднимали свои щиты, образуя крышу, которая прикрывала всех. Но несмотря на быстроту реакции, из рядов то и дело раздавались вопли. Парфянские стрелы неизменно находили бреши в панцире черепахи и тех, кто по какой-то причине чуть замешкался. Враги вскоре сообразили, что стрельба не только сверху, но и ниже щитов даже более эффективна. Легионеры падали на наземь, прошенные кто в горло, кто в руку, кто в ногу. К свистящему шипению стрел с нарастающей силой вторили крики мучительной боли. В этот день Ромул понял, насколько прав был Брен, когда настоял, чтобы они купили тяжелые армейские скутумы. Галлы, состоявшие в их когорте, пользовались своими традиционными продолговатыми прямоугольными щитами, которые были куда тоньше, нежели щиты легионеров. Вскоре стало очевидно, что они намного хуже защищают от стрел, выпущенных луками врагов. Впрочем, если парфяне приближались менее чем на 50 шагов, их стрелы с легкостью пробивали любые щиты. Но на большем расстоянии уязвимыми оказывались только щиты галов. Утешения в этом было немного. Весь день парфяне благоразумно держались за пределами досягаемости римских пилумов, что составляло примерно 30 шагов. Одно лишь было хорошо. Их атаки длились недолго, поскольку у атакующих быстро кончались стрелы и на вновь отгоняли их за барханы. Ближе к вечеру у наемников уже 40 человек были убиты или ранены. Мертвых оставляли валяться на песке, это была свежая пища для стервятников. А к раненым приставили небольшую охрану. Когда подходила обоз, их грузили на повозки. Стоны и крики несчастных усиливали владевшие всеми ощущения страха и неуверенности. Солнце же продолжало немилосердно жарить с высоты. Из этой печи невозможно было никуда деться. Боеспособность армии Краса неуклонно снижалась. Первое впечатление Ромула от участия в боевых действиях армии оказалось совсем не таким, какого он ожидал. Все совершенно не походило на рассказы Котты, в которых два войска с грохотом сшибались на плоской равнине. Его товарищи продолжали падать от парфянских стрел, а ему оставалось лишь скрипеть зубами. Теперь все его бои на арене казались детской игрой. Там они сражались один на один, человек против человека. А тактика изматывания противника оказалась для него совершенно нове. То и дело повторявшиеся атаки, на которые римляне никак не могли ответить, были для них мучительной пыткой. Ромол не выдержал, когда очередной отряд Парфян отогнали, но один лучник вернулся. Он неспешно ехал вдоль колонны, держась в дальности броска копья, и прицельно стрелял в наемников. Лучник выпустил с полдюжины стрел, и на песке осталось пятеро убитых и один раненый. Солдаты угрюмо шли дальше, пытаясь укрыться за щитами. Каждый надеялся, что следующим окажется не он. «Сукин сын!» — выкрикнул Ромул и рванул было из строя, но Брен успел схватить его за руку. «Погоди!» «Я могу его убить!» — сказал Ромул и шумно выдохнул. «Нужно было что-то предпринять. Слишком много товарищей они уже потеряли». «Пока ты сделаешь десять шагов, он всадит в тебя три стрелы!» Ромул горделиво попытался высвободить руку из пальцев Гала. «Брен, я мужчина, а не мальчик, и сам принимаю решение!» Его слова произвели куда более сильное воздействие, чем он мог себе представить. Брен разжал руку. До «Да чего же этот парень похож на брака?» — подумал он. Торквини, кажется, нисколько не удивился. Сжимая копья, с которыми он упражнялся несколько месяцев, Ромул вышел из колонны. «Вернись в строй, солдат!» прогремел баси — прогремел Басий. Словно не услышав приказа, Ромул воткнул один пилом в песок, и взглянул Парфянину в лицо. Лучник был самодоволен до наглости. Его лошадь шла шагом, а когда Ромул разбежался для броска, он вызывающе ухмыльнулся. Брен затаил дыхание, но конник даже не поднял лук. «Зря силы тратит», — проворчал один из воинов, шедший двумя рядами сзади. «Слишком далеко». Центурион открыл был рот, чтобы снова рявкнуть, но промолчал. Скрикнув от усилия, Ромул метнул дротик. Он взвился вверх по крутой дуге и завершил свой путь, метко вонзившись в грудь Парфянина. Воины в строю разразились восторженными криками. Ромул совершил невероятный бросок, и наемники сразу ощутимо воспряли духом. Ромул вернулся на свое место, и Брен похлопал его по плечу. «Отличный бросок!» Юноша зарделся от удовольствия. К вечеру ужасающая жара стала постепенно спадать, а парфяне наконец-то отвязались. Вместо обычных двадцати миль войско проделало от силы пятнадцать, но Крас решил скомандовать остановку, не дожидаясь, пока еще больше солдат попадает от усталости. Ведь, несмотря ни на что, половина его войска должна была заниматься подготовкой лагеря. «Слава богам, мы копали вчера», — сказал Тарквиний, услышав приказ. Брен позволил себе сделать большой глоток из фляги. «Завтра опять будет наша очередь». Точно так же радовались тому, что им не придется рыть песок на жаре и остальные наемники. Они вместе с половиной шестого легиона образовали неровное кольцо. Оставшиеся внутри него несчастливцы сложили на земь свою тяжелую поклажу и с громкой руганью принялись кидать лопатами песок. Рядом тем же занимались и другие легионы. к закату оборонительные валы и рвы были готовы, даже после перенесенных тяжких испытаний дисциплина выработанная суровой подготовкой соблюдалась, а это значило что армия сохраняла боеспособность и рим мог продолжать насаждать по миру цивилизацию с наступлением вечера солнце стало менять свой цвет из желтого оно сделалось оранжевым а потом кроваво красным сидя возле своей палатки. Ромул смотрел на горизонт. От тревоги у него все сжималось внутри. За весь день не произошло ни одной нормальной стычки. Все события, за исключением невероятного броска, совершенного им, происходили под диктовку Парфян. Несмотря на все предупреждения Тарквиния, это стало для Ромула откровением. Все рассказы о войне, какие ему доводилось слышать, за редкими исключениями, повествовали о сокрушительных поражениях, которые терпели те глупцы, которые решались противостоять республике. Неважно, кто это был, мятежно-африканский царь Югурта или карфагенец Ганнибал, все они принимали гибель от рук римских воинов. Но эти опаленные солнцем, измученные люди выглядели неспособными на серьезную битву. Глаза на осунувшихся лицах Неподвижно глядели в пространство, челюсти устало перемалывали черствую пищу, оружие валялось вокруг. Казалось, что воинам красы было все равно, что случится с ними. По спине Ромула пробежал холодок самого натурального страха. Разве может армия, практически полностью состоящая из пехоты, сражаться против войска, в которым одна конница? Как же красу победить, вслух произнес он. Это перестал жевать. Очень просто. тянуть Парфян в полномасштабное сражение против глубокого фронта солдат, если удастся, отправить конницу на фланге, «Чтобы армию не окружили», — добавил Бран. «И что же будет делать пехота?» «Пережидать бурю», — ответил Тарквиний. «Укрываться за щитами, а передние ряды должны стоять на коленях». Ромул заморгал. «Чтобы прикрыть ступни от стрел?» «Совершенно верно». «Если они будут держаться твердо», «Кавалерия сможет зайти врагам в тыл». Брэн стукнул кулаком о кулак. «А потом мы раздавим их ударом по центру». «А как же катафрактарии?» Торквей не поморщился. «Если их введут в дело прежде, чем парфяне будут окружены, все сложится совсем по-другому». Он вздохнул. «Очень плохо для нашей кавалерии». Брэн нахмурился. «Если только эти шелудивые псы не сбегут раньше». «Именно». Ромул пристально взглянул на этруска. С чего это вы? Бран совершенно прав, что не доверяет наботийцам Я наблюдал за нашими новыми союзниками и изучал небо. Таркви вздохнул. Вероятнее всего, завтра они нас бросят. Грязные предатели! Дикари! воскликнул Гал. Ты точно знаешь? спросил Ромул. Ничего нельзя знать наверняка, ответил этруск. Но набатицы Риму не друзья. Так что же будет? «Нужно подождать. Время покажет», — спокойно сказал Тарквини. «А если завтра над нами будут двенадцать стервятников, тогда что?» — вдруг спросил Рому. Этруск, изучающий, взглянул на него. «У этрусков двенадцать — священное число. Часто оно появляется с другими знамениями. Это может быть хорошо или плохо». Ромул поежился. Брен развернул свое одеяло и ободряюще улыбнулся ему. В конце концов, он пришел к выводу, что в пророчестве Ультана мог быть и добрый смысл. После того, как он сбежал из Рима, расстался с гладиаторской жизнью и отправился на восток, ему пришлось пережить морские бури, битвы и знойные пустыни. Он видел диковинные города, например, Иерусалим и Дамаск, подружился с могущественным провидцем, каждый день узнавал что-то новое. Это было куда лучше, чем ежедневно убивать людей на арене. «Не тревожься», — сказал он Ромулу, — «боги нас защитят». Он улегся и почти сразу же захрапел. Ромул глубоко вдохнул холодный ночной воздух пустыни. Он уже привык к обычаю друга отвечать на вопросы не до конца. Хотя немногословность Тарквиния порой раздражала, большая часть его предсказаний пока что сбывалась, и юноша начал верить тому, что он говорил. Если набатицы сбегут, единственная оборона от Варфян — «Останутся кавалеристы-наемники и солдатские скутумы, И от тех, и от других, как показал сегодняшний день, толку было немного. От таких мыслей на душе становилось совсем тяжко. Он посмотрел на торквение, тот молча разглядывал звезды, и подумал, что прорицатель наверняка знает, что их ждет. Но чем дальше, тем больше Ромулу казалось, что он и сам это знает.